Глава 11. Отборочные. Первые отборочные прошли по физкультуре за день до основных дисциплин, 6 ноября. Ничего сложного там для меня не оказалось. Надо было сдать норматив по бегу на короткую и длинную дистанции, подтягивание и подъём с переворотом. Из нашего класса прошли ещё двое парней: Тимур и Артём. По статусу среди учеников они занимали среднее место, где-то между злостными прогульщиками и ботанами. Обычные парни по большому счёту, которые вместо сигарет налегали на физические нагрузки. Чем именно они занимались в свободное время, я не знал, но вроде как их отцы вместе служили и приучили детей к дисциплине. Из девочек прошла только Маша, остальные сильно от неё отстали. Лена, конечно же, расстроилась, но не то чтобы сильно. Она больше налегала на науки, а на физкультуру ходила для галочки. На следующий день уроки отменили, чтобы в течение дня провести три экзамена. На каждый отводилось по 2 часа. Всего 30 заданий по каждому предмету. Неожиданно для всех из области приехала проверяющая и привезла новые задания, то, что я увидел в кабинете директора, потеряло актуальность, но не совсем. Темы были такие же, просто сами задания немного изменились. Первой шла математика. Мы собрались в 8 утра, нам рассказали правила, и проверяющая дала команду начинать, засекая время. Весь экзамен она сидела в классе и бдительно следила за нами. Если кто-то и хотел воспользоваться шпаргалками, это у него не вышло. Я немного волновался, но быстро взял себя в руки и принялся решать задачи. Начал с самых простых, но в итоге они все оказались не особо сложными. Если не считать последних, те были заковыристыми и немного выходили за рамки школьной программы, даже если бы нас учили нормально. Но что бы ни придумали экзаменаторы, это не сложнее печати для побега из умирающего мира. Я всё завалила. Лена металась по коридору. Стоило экзамену закончиться, она дрожащими руками сдала работу, вышла из класса и дала волю панике. Завалила, завалила, завалила. Да ладно тебе, попыталась утешить Настя. Это всего лишь экзамен. Я решила половину, и повезёт, если правильно. Ты не понимаешь, натурально завыла моя девушка, и пришлось идти спасать. Но не тут-то было. На попытку обнять она сначала откликнулась, а потом вырвалась и снова принялась носиться по коридору, трепля себе нервы. Ученики собрались в кружок и принялись обсуждать, кто сколько решил. Я же помалкивал о том, что разобрался со всеми заданиями. Кто знает, вдруг и у меня ошибки найдутся. Следующий экзамен был назначен на 12 часов дня. Нам дали время отдохнуть, перекусить и прийти в себя. Несмотря на то, что некоторые ученики старались выглядеть безразличными, в общем эмоциональном фоне проскальзывала нервозность. Второй шла геометрия, тут уж я развернулся на полную, закончив за 10 минут до конца. История повторилась, стоило ученикам выбраться из класса, как они стали делиться эмоциями, впечатлениями и обсуждать задания, чтобы понять, кто и сколько решил. Ну а Лена чуть ли не волосы на голове вырывала. Третий экзамен – физика, был назначен на пять вечера. Перед этим те, кто хотел его сдавать, а таковых было всего четыре ученика, включая меня, успели пообедать. Проверяющая вошла в класс с откровенно скучающим видом. «Для нее мы были посторонними детьми из захудалой школы, у которых не было шансов пробиться наверх. Надеюсь, мы сможем удивить ее». «На этот раз вышло сложнее. Я далеко не все успел изучить в полной мере и несколько заданий не решил, да и в остальных не был уверен. Отдельная сложность, как не спутать задания по алхимии с тем, что я почерпнул из учебников по физике, а то как бы не привлечь к себе лишнего внимания». «Когда будут результаты?» — спросила Лена у проверяющей, когда экзамен подошел к концу. «В течение недели!» «У-у-у-у!» — протянула устала Лена. Как мне кажется, она больше утомилась от завышенных ожиданий касательно себя же, чем от экзаменационной нагрузки. Упадническое настроение у нее ушло, и то хлеб. Но как бы опять в самоистязание не скатилась. Когда на следующий день всё кончилось, вернувшись домой, я испытывал двоякое чувство. Чёрт возьми, нам всем пришлось хорошо потрудиться, чтобы показать себя на экзаменах. Уверен, мы выдали результат гораздо выше, чем ожидалось без всякой подготовки. Но из-за того, что итоги придут через неделю, я оказался в подвешенном состоянии. Общее дело, стремление к чему-то придало жизни вкуса, но это закончилось. Что дальше? Отдохнуть или продолжать и дальше пахать? И вернулся, вниз спустилась Ольга. Сегодня она выглядела гораздо лучше. Я отметил, что вернулся нормальный цвет лица. Когда она прошла на кухню, поставила чайник и уселась на стул, уставившись на меня, я создал под столом несколько печатей, чтобы провести диагностику. Мне не надо было видеть их глазами, чтобы интерпретировать отклик. Ольга и правда поправлялась, а мои амулеты работали как надо. Да, отборочные закончились. Ждём результатов. Как думаешь, у тебя получилось? Не буду пока загадывать, чтобы не сглазить. Тоже верно, но я не удивлюсь, если ты сдал лучше всех. У нас в классе есть и другие таланты. Что было правдой? Стоило найти общую цель, дать конкретные задачи, запустить общее обсуждение сложных моментов, как ученики вовлеклись и понеслось. Если кто-то понимал задачу лучше других, то выходил и объяснял её. Пока объяснял, сам начинал понимать ещё лучше. За 2 недели подготовки, как мне кажется, мы добились большего, чем за полный год учёбы. Не сомневаюсь, улыбнулась Ольга. Не хочешь рассказать, что это такое? Её пальцы коснулись амулетов. Нет, ответил я виноватой улыбкой. Чайник закипел и за свистел, но женщина и не шелохнулась. Я встал и выключил огонь, достал заварник и налил в него кипятка, не забыв накрыть полотенцем. Ты полный он сюрпризов, знаешь? Кажется, Ольга не собиралась так просто отстать от меня. Вроде ты уже что-то такое говорила, ответил я, не глядя на неё. Да, было дело. Помню, ты сказал, что кузня тебе нужна для охоты. Оказывается, это не так. Это не вся часть правды. Не стал я 30 «Врать было обязательно?» «Я не врал. Просто не все сказал». «А что еще ты утаил от нас?» «Ну, у вас ведь тоже есть секреты. Только вот это я жил в их доме, а не они в моем. Поэтому у них было право задавать вопросы тому, кого они приютили. Но это не означало, что я мог свободно отвечать. Иногда неведение – лучший выбор. И я не буду на тебя давить, Эд». Смехчил Анатон. Просто если ты владеешь какими-то силами, это повышает твою ценность. Речь не о нас, а о тех, кто приметит тебя, если ты попадёшь в столицу. А то, что приметят это факт. Мои силы это не то, что я собираюсь показывать всем подряд. Если бы не важна ситуация и вы бы не узнали, иначе, говоря с этой стороны, опасаться нечего. Если, конечно, на меня не нападут и мне не придётся раскрыться, чтобы выжить или чтобы защитить вас. Сергей лежал перед женой, приложив ладонь к её животу и пытаясь уловить шевеление внутри. Кто тут у нас такой сладенький? Сюсюк он, кого папочка так любит? Ольга смотрела на это с умилением. Этот здоровый, диковатого вида мужик становился настоящим милахой, когда речь заходила о ребёнке. Чем не счастье наблюдать такое? У нас будет одарённый, тихо сказала она. Муж медленно поднял взгляд и посмотрел ей в глаза. Уверенно. Да, второй источник уже начал формироваться. Я чувствую. Ох. Ага, ты сам знаешь, что это значит. Знаю, но, хм, надо идти на охоту. Надо, вздохнула женщина. Но ты аккуратнее. Если с тобой что-то случится, возьму я это с собой. Вместе мы с любой угрозой справимся. У мальчика учёба. Ну, я спрошу, пусть сам решает. Вдруг захочет отвлечься от уроков. Может и захочет, но всё равно, надолго не уходи. Тут уж как получится. Надо же, кто тут у нас задарённый малыш. Снова засюсюкал мужчина, целуя намечающийся животик. Ты же мой хороший. Сергей позвал меня на охоту утром. Как ты на это смотришь, парень? Нужно поймать зверя. Зверь? А как же риски и всё такое? Единственный раз, когда был добыт зверь это та моя давняя выловка. Я спрашивал насчёт повторить, но Сергей всегда отвечал: "Сложно, долго, очень рискованно. Проще набивать обычное зверьё и сбывать его горожанам, которые хотят свежего мяса, чем рисковать жизнью". Как тебе сказать? Задумался он и запустил пальцы в отращивающую бороду. "Это нужно для Ольги. Ей снова плохо". «Нет, тьфу-тьфу, наоборот, стало хорошо, но, в общем, это, наш малыш будет одаренным». «А как это связано?» «Я ровным счетом ничего не понимал». «О, связь прямая, думал, ты в курсе, но если нет, расскажу, только собираться надо». «Так как, ты пойдешь?» «Помощь не помешает». «Конечно пойду, на сколько выходим?» «Пока не найдем зверя». «Это может занять несколько дней», – насупился я. А-а, если у тебя дела, я пойму. Добрось, да отмахнулся я от его неловкой тактичности. Я пойду в любом случае. Если это нужно для ребёнка, то о чём речь вообще? Только мне надо предупредить своих, чтобы не потеряли. Да и школа. В школе я тебя отпрошу. Можем заехать к твоей подружке и скажешь ей. Это упростит ситуацию, согласился я. Тогда идём собираться. Надо подготовиться. «Согласен. Для выхода в лес у меня была специальная одежда. Гвозди вы подарили, когда мы с Сергеем только начинали охотиться. Специальные ботинки, камуфляжная куртка, рюкзак. Палатка тоже имелась. Как и спальник, котелок и все прочее, что нужно для ночевки в лесу. Зверь – штука редкая, а еще ценная. Было бы наивно ожидать, что его так легко найти. Возможно, нам блуждать несколько дней, а то и неделю. Не хотелось бы, конечно, но если надо, значит надо». Еще с собой Сергей взял два ружья, одно ему, одно мне. Стрелять он меня тоже учил, и не отстал, пока я сносно не освоил обращение с оружием. Через полчаса мы были готовы. Вещи и так всегда собранные лежали, надо было их всего лишь проверить, добавить пару мелочей и отнести все в машину. Попрощавшись с Ольгой, двинулись в путь. Тема эта известная на самом деле. Особенно среди аристократов. Начал он обещанный рассказ, когда мы вышли из машины. Может, и известное, но меня стороной обошла. Ну да, ты всё же ребёнок. Наверное, не успели рассказать, смутился он. Сергей был убеждён, что я ребёнок аристократов, а значит, не мог просто так взять и потеряться. Ему казалось, что упоминать наверняка погибших родителей не самое лучшее, о чём можно говорить со мной. Так что за тема-то? Да, просто всё. Звери они ведь особенные, так? С древних времён люди их отлавливают и едят, чтобы силы заполучить. Силы? От такой новости я замер, осмысливая новую вводную. Ага. Откуда, по-твоему, одарённые взялись? Никогда не задумывался над этим вопросом. Задумывался, конечно, но на моём уровне доступной информации сведений ноль. Вот прямо совсем пусто. Редкие упоминания, которые не давали полноты картины, ни в счёт. Бывает, ответил мужчина равнодушно, вглядываясь в лесную чащу. К этому моменту мы успели заехать к Лене. Я с ней переговорил и предупредил, что несколько дней буду отсутствовать. За что получил страстный поцелуй. Девушку вдохновило то ли забота о её чувствах, то ли мой бравый охотничий вид. Короче, в чем суть? Зверей издревле ловили и скармливали беременным женщинам. Я, когда молодым был, с охотниками связался. В том месте, где жил, была своя семья, в смысле аристократы. Жена нашего хозяина понесла, и вот он распорядился поставить ему зверей. Мы тогда неделями в лесу пропадали. И что? Был эффект? «Был». Голос Сергея прозвучал мрачно. «Наследника родила. Сильный бес вырос бы». Насколько знаю, погиб вместе со всем родом, не успев войти в силу. Некрасивая история вышла. Бес. Уже не в первый раз слышу это слово, но не уточняю, боясь спалиться. Его произносили как что-то очевидное, как то, что трава зеленая, а небо синее. Спрашивать об этом как-то неловко, сразу подозрения возникнут. Откуда я такой дикий взялся? Но, видимо, настал тот момент, когда пора выяснить, кто это такие. Бес? Бес? Спросил я как бы невзначай. «Блин, простой вопрос, а нервничаю сильнее, чем на экзамене?» «Ну да, бес. Бессмертный в смысле». «А-а-а-а-а! Бессмертный? Он и правда это сказал?» «Что-то сомневаюсь, что речь про настоящее бессмертие, иначе как этот парень мог погибнуть? Но если смысл в другом, то в чем?» «У вас тоже бес будет?» Поинтересовался я, желая услышать еще подробностей. «Да кто же знает, тут все сложно». Сергей бросил на меня странный взгляд. «А тебе про это тоже ничего не рассказывали?» «Нет», — покачал я головой. Пришла мысль, что в семьях аристократов должны больше знать об одаренности, поэтому Сергей так и смотрит на меня, с прищуром. Несколько минут шли молча. Я не особо вглядывался в лес, больше думая о нашем разговоре. Здесь хорошо знакомые места, пока опасаться нечего. Да и выслеживать еще рано. «В общем, я знаю то же, что и все», — продолжил говорить Сергей и смутился, снова бросив на меня взгляд. «Я-то тоже должен знать, но не в курсе. Каким ребенок будет, понятное дело, зависит от родителей». «А ты бес?» — спросил я прямо. «Ага», — признался он, как в чем-то само собой разумеющемся. «Ольга тоже?» «Нет, она одаренная». «Так ты тоже?» «Нет, я бес». «Ясно». Твоя уж мать, что запутаница. Не замечая выражения моего лица, Сергей продолжал говорить, как ни в чём не бывало. Так что у нас может родиться как одарённый, скорее всего, с даром целительства, так и без, как я. Но мне, когда я с охотниками ходил, говорили, что многое зависит от зверя. Поэтому аристократы часто над них и тех же охотятся, чтобы какой-то дар закрепить. Поглощение чужой силы как способ укрепить дар это мне было более понятно. А мы кого ищем? Кого угодно. Тут как повезёт. Понятно, что ценятся сильнейшие звери, но где их тут найдёшь? Росамаха каким считается опасным, но далеко не сильнейшим. Если такого найти, здорово будет, но с ним ещё попробуй справься. Я бы какого-нибудь стремительного оленя предпочёл. Стремительный олень это такая тварь, которая носится с запредельной скоростью. Ещё у него потрясающие рефлексы, высокая манёвренность, скорость и острые рога, на которые он любит насаживать с разбегу. Настолько острые, что никакая защита не выдержит. При этом олени считались не особо опасными зверями, если сравнивать с другими, конечно же. Их главное найти, когда стоять будут, или подстроить ловушку на пути. Достаточно верёвки, об которую споткнётся зверь. Из-за скорости он ноги себе только так переломает, а дальше останется его лишь пристрелить. Замечу, что верёвка тонкая нужна, а лучше специальная леска. Когда Сергей мне про зверей рассказывал, он отмечал этот момент, говорил, что олени часто перепрыгивают любые ловушки. А кто самый опасный в здешних краях? Может, медведь ходун. Это кто такой? Ты не рассказывал. Это полная жесть, ответил Сергей, вложив всю доступную ему серьёзность. Представь обычного медведя. Добавь ему центнер другой тугих мышц, острейшие когти и мощнейшие челюсти. Но главное он умеет ходить и бесшумно передвигаться. Что-то я не догоняю. Вроде все умеют ходить. Да не ходить, а ходить! Перемещаться в смысле. Ты что, про ходунов никогда не слышал? Если честно, моё обучение было ограниченным. В детстве я много болела, а потом. Короче, я вообще не понимаю, про что ты говоришь. Вот как, вздохнул Сергей. Тогда спрашивай, а то у тебя по лицу видно, когда ты не знаешь, но боишься спросить. Чего боишься только? хохотнул он, не понимая моих страхов. Хадуны, я тебе так скажу, они большая заноза в заднице у всех. Что звери, что маги, Ходунами называют тех, кто перемещается сквозь пространство так же легко, как мы с тобой идем сейчас по земле. Ты имеешь в виду телепортацию? Ага, вроде это и так называют. Напридумывают же мудреных слов, покачал он головой. Дальше шагали молча. Я не сразу переварил услышанное. Слишком уж жилистый кусок попался. Значит, в этом мире есть те, кого называют бессмертными, и те, кто может шагать сквозь пространство». Ну, супер. Просто замечательно. Мало мне проблем. Так ещё и эти угрозы нарисовались. В лес мы углубились от дома, оставив машину Ольги. Нас неизвестно сколько не будет, а случиться может что угодно. Оставлять женщину без транспорта не лучшая идея. Первые часы шли быстрым шагом. Места-то знакомые, и тут точно нет того, что нам нужно. Я пока топал, пытался накидывать варианты, что могу противопоставить таким угрозам. С самой идеей телепортации я был знаком, но не слышал, чтобы кто-то смог ее осуществить, кроме меня. Но мое решение касалось перемещения души и разума в другой мир, а не смещения физического тела. Да уж, даже не знаю, как подступиться к такой задаче, тут исследования нужны, а для начала увидеть бы вживую, как это происходит». Так чем опасны мишки ходуны? спросил я, когда пришёл к выводу, что имею слишком мало данных для полноценного анализа. Ты представь, что идёшь по лесу, никого не трогаешь, а у тебя за спиной появляется машина для убийства размером с грузовик. Одним ударом она разорвёт тебя пополам. Шкура такая толстая, что наши ружья против неё бесполезны. Тут хорошая винтовка нужна как минимум. При этом зверь двигается бесшумно, ты его даже не заметишь, пока он не окажется совсем рядом. Но если заметишь и нападёшь, он легко отступит. Детёнаши способны перемещаться на сотни метров, матёры на полкилометра и больше. Как же на них тогда охотятся? Большими, и хорошо подготовленными отрядами. Находят угоodie, где мишка обитает, ставят там ловушки и ждут, когда он попадается и цепляет маяк, начинают охоту. Подробности я не знаю, но догадаться не трудно. С медведями понятно, нервно поёжился я, представив встречу с таким зверем. А что насчёт бесов? Что значит бессмертные? Ты сам сказал, спрашивай, что хочешь. Ну да, сказал, кивнул Сергей. Просто это все знают, даже те, кто далёк от аристократов. Да не морщись ты так. Бессмертный это те, кто получил силу зверя. Они быстрее, сильнее и опаснее обычного человека. И ты тоже? И я тоже. Я вспомнил все странности, связанные с мужчиной. Как-то раз он приподнял машину. Не скажу, что при этом он выглядел каким-то напрягшимся. Скорее он даже не заметил, как провернул это. Да и других деталей хватало: хороший слух, рефлексы. Когда он учил меня драться, каждое попадание по нему было как бить камень. Схожая твёрдость Но могу не особо много. Так, урвал кое-что по молодости, никакой хорошей наследственности. Ты тоже вроде без, сказал с сомнением мужчина. На, может, не только. Тут уж тебе лучше знать. Вот так поворот. Никогда не думал, что стану бессмертным. Нам повезло через 2 дня. Пары часов ранне вышли к реке и двинулись вдоль берега. У воды и наткнулись на следы, которые распознал Сергей. Остаётся ждать. У них здесь водопой. Идём ставить ловушки. Я осмотрелся вокруг, предупредил я о скользнув между листвы и поставлю свои ловушки. Если кто-то считает, что охота дело благородное и романтичное, то я с ним не соглашусь. Погода отличная, тут не поспоришь. Ударили морозы, и температура держалась идеальной для этого времени года, не опускаясь ниже -5. Достаточно, чтобы было комфортно идти по подмороженной земле, и недостаточно, чтобы заморозить нас. То, что было дальше, свелось к сидению на одном месте. Звери обладали чутким восприятием и легко бы засекли шумящих людей. Стая стремительных оленей числом в 7 голов появилась ночью, когда я уже и не надеялся их увидеть. Большой куш! Звери внушали. Их серебристые шкуры мелькали издалека. Ужасная маскировка, но зато скорость у них приличная. Сначала сработали мои печати, сообщая, что к нам пожаловали гости, а уже через пару секунд олени стояли у водопоя. Это произошло настолько быстро, что я и среагировать не успел. Мне не надо было видеть, чтобы знать, что произойдёт дальше. Сергей дёрнул и натянул леску, преграждая путь к отступлению. Звери среагировали тут же, мгновенно развернулись и бросились бежать. Половина из них споткнулась и полетела в кусты, а другая обошла опасность. Один из зверей бросился в мою сторону, и я метнул ему навстречу острие, из того же металла, из которого создал шар. С той лишь разницей, острие выглядело как полоска металла, остро заточенная и предназначенная для убийств. Олень на бешеной скорости поймал грудью снаряд и пролетел мимо меня, врезавшись в дерево. Я махнул рукой обратно, и остриё вылетело из тела, заляпанное кровью. Сергей тоже успел одного подстрелить. Грохот разнёсся по все окреги. Оставалось надеяться, что это не привлечёт кого по опаснее. Мужчина выбрался из кустов, достал нож и отправился к тем, кто валялся на земле со сломанными ногами. Удачная охота вышла. 5 туш из 7. Осталось их дотащить. Сидеть в тепле было приятно. Как бы ни был я привычен к походным условиям, сердце моё отдано теплу и уюту домашней обстановки. Садись, ешь. Ольга наложила в тарелку густую похлёбку из оленины и поставила передо мной. Я думал, мясо для малыша. Ты посмотри, сколько у нас мяса и посмотри на меня. Думаешь, я смогу съесть всё? Можно же засолить или заморозить? Можно, но чем дольше держишь, тем больше свойств теряется. Так что ешь, давай. Ты тоже. глянула она на новошеющего мужа. Лишним не будет. Откуда ты в этом разбираешься? спросил я, беря за ложку. В детстве научилась. Мои родители погибли из-за очередной разборки родов. Так я попала в монастырь. Он в диких местах находился. Детей и беженцев там хватало. Трудные времена были, голодать тоже приходилось. Рядом трудилась в отаге охотников. Они зверей притаскивали. Ну, а я так сложилось, что часто помогала туши обрабатывать и добывать из них всё полезное. Тогда и научилась. Пока мы с Сергеем возвращались, успели 10 раз умотаться. Эти звери тяжелее, чем обычные. Тащили с помощью с вооружённых волокуш вдвоём. но все равно вымотались в край. Я и не помню, чтобы так сильно уставал. Как вернулись, Ольга сразу же взялась потрошить добычу. Вспарывала туши, доставала внутренности, вот похлебку сварила из печени. По вкусу ничего так, горьковато и кисловато, но ценность ведь не во вкусе, так? Пока ел, прислушивался к ощущениям, и что-то такое засек, как будто жизненных сил побольше стало». После обеда началась вторая часть. Ольга консервировала мясо и внутренние органы. При этом видимо интерес делил и знаниями. Печень у этих зверей самая ценная. Среди точей сил сердце второе по значимости, но его много есть нельзя. Зато можно замариновать, засолить и продержать так неделю другую. Третьими по ценности шли рога, которые Сергей срезал всем зверям. «Надо растолочь и сделать мази. Запас большой получится. Это хорошо. Часть продадим. Я тебе так скажу. Для костей мази лучше нет. Если ударился, ушибся или сломал, что? Маш, и раза в три быстрее заживет. Если надо взбодриться, размешай в кипятке половину чайной ложки. Но лучше не злоупотреблять». Я кивал и мотал на ус. Копыта тоже оказались полезными, такими же, как и рога. Последнее, что представляло ценность, кроме перечисленного и обычного мяса – шкура. Пять серебристых шкур. Прочные, жесткие, яркие и красивые. «В городе есть те, кто сможет из них сделать одежду. Тоже продадим», – вынесла вердикт Ольга. «Хорошо сходили. Молодцы». Пока занимались этим, я нет-нет, да и подумывал о том, как именно происходит передача способностей от зверя к ребенку. Мои знания в этом скудны, отвечала женщина на вопросы, которые я ей задавал. Если кто и знает наверняка, то это старые и сильные роды. Те это дело веками практиковали, усиливая своих детей. Но я тебе так скажу, эт, есть несколько закономерностей. Если женщина носит обычного ребёнка и её начать кормить хотя бы раз в неделю мясом зверя, велик шанс, что родится одарённый. Только ты попробуй ещё столько зверей найди. Нужна команда охотников. Нужно жить где-то рядом с местом охоты. Сложности столько, что мало кто способен такое организовать. Если же зачали сразу одарённого, если кормить зверем, его талант усилится, а может и какие-то черты приобретёт. А если практиковать это многие поколения, получатся старшие роды, с которыми лучше не связываться. Насколько они опасны? Ты не представляешь, если спрашиваешь. Покачала она головой и закрыла тему. «А яд для себя не закрыл. Как же это происходит-то? Не верю я во всякую мистику. У всего должно быть логическое и точное объяснение. Поедая плоть магического зверя, что получает мать и, соответственно, плод. Когда я сам ел, чувствовал приток внутренних сил. Это сравнимо с тем, как если бы я потратился на алхимию, а потом денек как следует отдохнул. Только тут не денек, а почти мгновенный результат, длиной в миску похлебки». Какой из этого вывод следует? Мясо зверя несёт в себе заряд. Чего? Особых питательных веществ? Поедая зверя, женщина тем самым даёт ребёнку необходимый материал для развития, как одарённому, суть именно в магическом заряде, или может есть какие-то вещества именно в мясе? Ну, там, какой-нибудь продвинутый белок. Я вопросом интересовался не просто так. Амулет, который я подарил Ольге, занимался тем, что притягивал к ней энергию. Я и сам такой носил, но не материальную форму, а печать на груди. Какое влияние это окажет на ребёнка? Он родится сильным магом? Если так, то я случайно открыл кое-что очень важное для этого мира, но такие знания лучше держать при себе. Учитывая необходимость в зверях, их редкость и сложность поимки, меня точно поймают и запрут в подвале, чтобы амулет и клепал. И появится лет через двадцать у моего хозяина отряд магических детишек. А что будет через сотню лет? Страшно представить. Родится поколение идеальных одаренных? Да, есть над чем голову поломать.